Баба-яга. Гулкий шум в лесу, нагоняет сон. К ночи на море пал сырой туман, окружён со всех четырёх сторон тёмной осенью островок буян. А ещё темней мой холодный сруб, где ни вздуть огня, ни топить не смей, а в окно глядит только бурый дуб. под которым смерть закопал кощей, я состарилась, изболелась вся 1000 годов, берегу ларец, будь огонь в свеце, я погрелася, будь дрова в печи, похлебал общец, да огонь в морях мореходу весть, да намного верст слышен дым отлык, Черт тебе велел, к черту в слуги лесть, дуб старый, неразумный шлык